Мои жертвы должны были умирать в порядке строгой очередности. Этому я придавал большое значение. Я не мог поставить их на одну доску. Степень их вины была различной. Я решил, что наименее виновные умрут первыми, дабы не обрекать их на длительные душевные страдания и страх, на который обрекал хладнокровных преступников. Первыми... Умерли Антони Марстон и миссис Роджерс. Марстон мгновенно, миссис Роджерс, мирно отошла во сне. Марстону, по моим представлениям, от природы не было дано то нравственное чувства, которое присуще большинству из нас. Нравственность попросту не существовала для него. Язычникам. Вот кем он был. Миссис Роджерс, и в этом я совершенно уверен, действовала в основном под влиянием мужа. Нет нужды подробно описывать, как умерли эти двое. Полиция и сама без особого труда установила бы, что послужило причиной их смерти. Цианистые калий раздобыть легко. Им уничтожают ос У меня имелся небольшой запас этого яда, и, воспользовавшись общим замешательством, наставшим после предъявленных нам обвинений, я незаметно подсыпал яд в почти опорожненный бокал Марстона. Хочу добавить, я не спускал глаз с лиц моих гостей, пока они слушали предъявленные им обвинения — и пришел к выводу, что они все без исключения виновны. Человек с моим опытом просто не может ошибиться. От страшных приступов боли, участившихся в последнее время, мне прописали сильное снотворное — хлоралгидрат. Мне не составило труда накопить смертельную дозу этого препарата. Роджерс принес своей жене коньяк, поставил его на стол. Проходя мимо, я подбросил снотворное в коньяк. И опять все прошло гладко, потому что в ту пору нами еще не овладела страшная подозрительность. Генерал МакАртур умер без страданий. Он не слышал, как я подкрался к нему. Я тщательно продумал, когда мне уйти с площадки так, чтобы моего отсутствия никто не заметил. И все прошло прекрасно. Как я и предвидел, смерть генерала побудила гостей обыскать остров. Они убедились, что кроме нас семерых никого на острове нет. И в их души закралось подозрение. Согласно моему плану, на этом этапе мне нужен был сообщник. Я остановил свой выбор на Армстронге. Он произвел на меня впечатление человека легковерного. Кроме того, он знал меня в лицо, был обо мне наслышан, и ему просто не могло прийти в голову, что человек с моим положением в обществе может быть убийцей. Его подозрения падали на Ломбарда, и я сделал вид, что разделяю их. Я намекнул ему, что у меня есть хитроумный план, благодаря которому мы сможем, заманив преступника в ловушку, изобличить его. Хотя к этому времени комнаты всех гостей были подвергнуты обыску, личный обыск еще не производился, но я знал, что его следует ожидать с минуты на минуту. Роджерса я убил утром 10 августа. Он колол дрова и не слышал, как я подобрался к нему. Ключ от столовой, который он накануне запер, я вытащил из его кармана. В разгар суматохи, поднявшейся после того, для меня не составило труда проникнуть в комнату Ломбарда и изъять его револьвер. Я знал, что у него при себе револьвер Никто иной, как я, поручил Моррису напомнить Ломбарду Чтобы он не забыл захватить с собой оружие За завтраком, подливая кофе, мисс Брент Я подсыпал ей в чашку остатки снотворного Мы ушли из столовой, оставив ее в одиночестве Когда я чуть позже проскользнул в комнату Она была уже в полудрёме, и я сделал ей укол цианистого калия. Появление шмеля вы можете счесть ребячеством, но мне действительно хотелось позабавиться. Я старался ни в чём не отступать от моей любимой считалки. После этого события развернулись так, как я и рассчитывал. Если память мне не изменяет, именно я потребовал подвергнуть всех обыску. И всех самым тщательным образом обыскали. Но револьвер я уже спрятал. А яты снотворные использовал. Тогда-то я и предложил Армстронгу привести в действие мой план. План мой отличался незамысловатостью. Следующей жертвой должен был стать я. Убийца переполошится. К тому же, если я буду числиться мертвым, я смогу невозбранно бродить по дому и выслежу, кто этот неведомый убийца. Армстронгу мой план пришелся по душе. В тот же вечер мы провели его в жизнь. на Нашлепка из красной глины на лбу Алая клеенка из ванной, серая шерсть — вот и все, что нам понадобилось для этой постановки. Добавьте неверный мерцающий свет свечей. К тому же приблизился ко мне один Армстронг. Так что и тут все прошло без сучка, без задоринки. Вдобавок, когда мисс Клейторн два водоросли коснулись ее шеи и спустила истошный крик, все кинулись к ней на помощь, и у меня с лихвой хватило времени, чтобы как можно натуральнее изобразить мертвеца.